Глава 7. Ситуация для нас стандартная. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Товарищ полковник всем своим грозным видом показывал нам, что мы с Морозовым сделали что-то явно не то. Куда-то ехать и с кем-то общаться в наши планы не входило. Долго оставаться здесь нельзя. Американцы, возможно, будут искать советские истребители, прошедшие через их кордон вокруг Ливии, и нельзя исключать агентуру, которая сливает информацию англосаксам. «Я долго буду ждать», – возмутился полковник, когда заметил полное отсутствие у нас желания идти за ним. «Вы уж простите, но я вас не знаю. У меня не было задачи кому-то представляться или докладывать. Мы сейчас готовимся и улетаем». «Ваше звание, офицер». «Без званий, товарищ полковник», — ответил ему Морозов. «Я не у вас спросил. Изволь по уставу обращаться, военный. На корабле расслабились. По вашему виду не скажешь, что вы большого ума, раз решили исполнить такой номер вблизи зоны возможного боя столкновения двух государств? Не играйте тут в секретности и прочее, не ищите проблем. Мне ваши фамилии известны». «Он нас еще и за дураков считает. Сам же не представился, а уже козыряет перед нами своим положением». «Товарищ полковник, раз вы знаете наши фамилии кто мы, зачем нам второй раз представляться? Мы тут на солнышке погреемся и улетим». «Наборзел сопляк! Живо ко мне в УАЗ и поехали на доклад!» Проще всего было дать согласие и поехать с ним, но не тот случай. Я его не знаю, а докладывать мне необходимо только своему начальству, в лучшем случае посвященном в работу группы «Куб». «Несмотря на высокий пост, главный советник в Ливии нам не начальник, и вообще его должность называется по-другому, а не как, говорит нам этот полковник. Если мне не изменяет память, то старшие группы советских военных специалистов». «Товарищ полковник, я с авиабазы никуда не поеду». «А-а, если советник хочет, то может приехать и сам спросить, что его интересует», — буднично произнес Морозов. Даже мне стало ясно, что эта его фраза была лишней. Предложить такое старшему группы советских военных специалистов в Ливии, который однозначно в звании не ниже генерал-майора, ну, не совсем вежливо». «Это вы зря! Вы у меня в Союз поедете с волчьим билетом! Да прямо сейчас, на скотовозке!» «Если я правильно помню, так нелицеприятно в Ливии наши военные называли Ил-76. Причину не помню, но прозвище для Илюши очень обидное». Отвечать полковнику нам не пришлось. За его спиной скрипнул тормозами японский пикап. На пассажирском сиденье я сразу узнал улыбающегося Олега печку. Он по-прежнему был в своем светлом комбинезоне, из-под которого видна белая футболка. «Ого, Олег всегда в белой футболке!» – шепнул я Морозову. а, -а и спит в ней тоже!» – проворчал Коля. Печка летные ботинки не носила, летал в кроссовках, подвесную систему и поплавки пояса АСП-74 не снимал, полностью экипирован для вылета. Даже шлем не оставил на аэродроме. С водительской стороны вышел еще один человек, более старшего возраста, загорелый и с трубкой в зубах. На плече была набита татуировка с якорем и силуэтом самолета. Офицер неизвестного мне ранга разительно отличался от полковника. Он был в футболке и в соломенном сомбреро. Однозначно с авиацией. «Вау, так-так, с боевым крещением тебя, Николя!» Радостно пожал Олег руку Морозову. э что это? Мне не впервые! Олег посмотрел на меня, а потом снова на Морозова. «Эх, ну и ладно. Серый, это было круто. Наверху все знают и аплодируют стоя». Улыбнулся Печка, крепко меня обняв. «Понятно. И сколько раз грозились уволить?» «Ну, пару раз точно. А сейчас вот у Фаридыча спросим». Приехавший с Олегом человек начал надевать куртку от комбинезона и панаму-афганку. Подойдя к нам, он радостно улыбнулся, протягивая руку для приветствия. Это что такое, Руслан Фаридович? Куда вы лезете? Проворчал полковник, о котором я уже и успел забыть. Все в порядке, никуда вести не надо. Сейчас местные сами сюда приедут и с ними переговорят, сказал Фаридович. Главный советник сказал, что сам с ними побеседует. Блин, иди сюда, потянул Фаридович за собой полковника. Они несколько минут о чем-то переговаривались, если бы они нас не стеснялись, то их разговор был бы явно на очень высоких тонах. «Олег, что происходит? Указание было в Триполе сесть, откуда Миг-25 и этот полковник?» «Ой, не все так просто, Серый, мы не вовремя вклинились в разборки между американцами и левицами», — ответил Печка. Олег объяснил, что наш полет совпал с провокацией американцев. Они на 10 километров углубились в воздушное пространство залива Сидра, поэтому и были приведены в готовность ПВО Ливии. «И как выкрутились?» «Подлетели к Триполе Старшие группы давай запрашивать, а там только по-арабски. Мы давай кружить. Минут 10 стояли в вираже, и к нам подошли миги. Вот сопроводили сюда», — ответил Печка. «А, значит, разобрались. Есть где воды попить, а?» Спросил Коля, расстегивая куртку комбинезона. «Да вы погодите! Самое смешное, что левицы узнали о нас случайно. Если б не Фаридыч, который получил оперативный звонок отграблено, мы бы купались за Ливе. Местные С-200 уже готовы были работать по нам». «Вот это организация! А ведь команду нам дали четкую!» «Еще раз здрасте! Вы всех, мужики, переполошили! Сейчас заправляйтесь и улетайте. Летчика, который с отказом сел, отправим на корабля к вам. В Бенгази и Табрук скоро зайдет один из эсминцев. Поврежденный борт мы разбираем, грузим и отправляем в Союз». Руслан Фаридович закончил разговор с ворчливым полковником и вернулся к нам. Он тоже оказался полковником и был старшим группы авиационных специалистов в Ливии. В Союзе он занимал должность заместителя командующего воздушной армии по боевой подготовке. — Настолько все оперативно? — спросил я. — Конечно, даже не спрашивай, какие начальники сюда звонили. Ух, здесь все не так просто. По словам Руслана Фаридовича, служба специалистов в Ливии не похожа на деятельность в других странах. Никаким социализмом, к которому привыкли в Союзе, здесь и не пахнет. Каддафи имеет неограниченную власть, Зарубежной техники закуплены и планируют ливийцы закупить много, а вот изучать, эксплуатировать, обслуживать и хранить так и не научились и учиться не хотят. Мы здесь как приложение к технике, нашими советами руководствуется крайне редко, отсюда и опасения в удачной защите от ударов американцев. «Но как-то же вам удалось насчет нас договориться? Да и вы тут, смотрю, не бедствуете», – поинтересовался Морозов. «Интерес Николая понятен. Если все так хреново, почему на аэродроме нам и стоянку выделили, и топливо, и охрану нашу пропустили?» Вспомнив весь полет, я пришел к выводу, что от нас что-то нужно левийцам. хи как в воду глядел!» Через минуту подъехал небольшой кортеж из британских внедорожников. Из машин вышло несколько человек вооруженной охраны и два ливийских офицера в светлой форме с красными петлицами на воротнике. На голове у каждого красный берет с нашитым гербом ливийской джамахирии. Герб представлял из себя золотого ястреба, повернувшего голову налево и внизу держащего свиток. В центре щит зеленого цвета. Доброго дня, Руслан!» – поздоровался один из важных ливийских военных, говоря на русском языке с большим акцентом. На погонах у этого ливийца красовался герб и две большие звезды, что указывало на его звание полковника, а лицо украшала тонкая полоска аккуратных усов. Знакомое до боли лицо. «А, халифа Белкасим, добрый день! Это те, кто вам нужен, ответил ему Руслан Фаридович. Очень рады вас приветствовать, полковник Хафтар, начальник штаба Ливийской армии. Поздоровался теперь левиц с нами. Так-так, известная личность этот Хафтар, соратник Каддафи, прошедший с ним рядом большой путь. Про него лидер революции говорил «Он мне как сын, а я ему как духовный отец». А потом каждый из них предаст друг друга. Каддафи когда отречется от попавшего в плен Хафтара во время войны с Чадом? После этого халифа Белкасим свяжется с ЦРУ, а там и до мятежа недалеко». Пока же это один из толпов ливийской армии. Есть и другие, но именно Хафтар самый яркий из них. «Просим вас пройти в ангарде прохладнее», — сказал Хафтар и указал в сторону наших летчиков, которые уже погрузились в сон, разложившись на ящиках с имуществом. Когда мы подошли, ребята вскочили, но Хафтар не дал им подняться на ноги. «Отдыхайте, отдыхайте, вы сделали важное дело!» «С вашего позволения, мне нужно поговорить с товарищами», — обратился я к Хафтару. «Само собой. Вас потом проводят к нам на разговор». Пока делегация удалялась, я быстро переговорил с летчиками авиагруппы. «Ребят, что скажете?» «Да жарко и есть охота. Долго еще?» Поинтересовался старший от авиагруппы. «Хм, надеюсь. Как делишки, Гера?» Обратился я к Борзову. Тот выглядел хуже всех. Такое ощущение, что хватил тепловой удар. Отвечать Гера не стал, а только показал поднятый вверх большой палец. «Что с ним?» «Да, все норм. Обычно отходники после вчерашнего. После посадки он еще минут пять двигался, а потом, о, устал», — объяснил Олег Печка. Я сел на ящик с Борзовым, чтобы немного его подбодрить. «Как ощущения после такого полета?» «Ну, если честно, время как-то долго тянулось. До сих пор все параметры наизусть помню, когда движок загорелся». «Перед глазами не море, а буквы в 27 к и схемы с графиками». «Ну, в особой ситуации думаешь по-особому. Главное, что ты не паниковал». «А надо было?» «Не знаю. Но это бы тебе не помогло. А вот сосредоточенность и холодная голова помогли», — ответил я, взъерошив мокрые волосы герой Морозов на совещание не пошел, а вот Олег был не против. Нас завели за Ту-22Б, стоявший в ангаре. Паридович и Хафтар уже изучали карту, висевшую на стене напротив столов, с вкусностями. И если фруктами, лепешками, яйцами вкрутую, молоком, плавленным сыром и белым хлебом удивить было трудно, то вот двумя ящиками стеклянных бутылок пепси вполне. «Ай, «Да, континентальный завтрак», — сказал Олег. «Со времен сирийских командировок запомнил этот термин». «Нам объяснили, что это специально для нас от Хафтара. Пока старшие офицеры что-то обсуждали, мы позвали ребят перекусить». «Парень, все верно сделал. Его возрасте не все так могут, да тем более при взлете с корабля», шепнул Олег, когда мы закончили трапезу и пошли к карте. «Согласен. Главное, чтобы не начали потом предъявлять, что из-за него мы обострили отношения в Средиземном море». Подойдя к Фаридовичу, он попросил нас рассказать, где именно я и Морозов схлестнулись с американцами, что мы видели при этом и каковы наши прогнозы по атаке на Ливию. Я указал на районы, где нами были обнаружены крейсеры и эсминцы американцев. Рассказал, что случилось в стычке с летчиками. После моих слов про ловушки Фаридович нервно защелкал пальцами. «А в чем дело, не надо было?» – спросил у него Олег. «Надо, надо. Хорошо, что не сбили тебя. Они уже пытались тут местных летчиков атаковать», сказал Руслан Фаридович. «Нас все больше и больше втягивают в конфронтацию. Не сегодня так завтра атакуют и корабли, и в заливе. Потом и до бомбардировок дело дойдет. Кто им вообще позволяет ходить по нашему морю? Здесь не Северная Америка!» Громко возмущался Хафтар. «Это право сильного, господин полковник. Если вы не будете держать оборону, то в одночасье они ударят». «Но всегда есть кто-то сильнее тебя. Пока эти трусливые американцы только пытаются что-то сделать, но у них ничего не выйдет», — уверенно ответил Хафтар. «А что вы заметили в их действиях?» — спросил Фаридович. «Я подошел к карте и стал показывать районы, где может действовать авиация НАТО». «Все стандартно. Множество разведывательных полетов, демонстрационные действия как авиации, так и флота. Я бы рекомендовал усилить ПВО и держать двойной состав дежурных сил. Пока еще рано занимать зону дежурства и, самое главное, отработать вывод из-под удара. Эффективнее этого метода сохранности авиации еще не придумано». Услышав про вывод из-под удара, Хафтар рассмеялся. Подойдя ко мне, он похлопал по плечу. «Зачем? Они разве будут бить по аэродромам? Им нужна нефть и резиденция нашего лидера. Мы защитим эти объекты, сил у нас хватит!» Он смотрел на меня снисходительно. «Зачем тогда вообще спрашивал совета, если уже давно они приняли решение, кого и как защищать?» «Промышленные объекты слишком сложно полностью уничтожить. Во время налета ваш лидер будет эвакуирован в бункер, а резиденцию он построит новую. Возникает вопрос...» «А где вы возьмете сразу авиацию, которую американцы могут уничтожить одним залетом?» Ливийский полковник пожал мне руку, поблагодарил и ушел в сопровождении своей свиты. «Чувствую, что американцы воспользуются этой безответственностью. Их удар будет очень болезненный для Ливии. Если уж Хафтара не удалось убедить, то остается только один человек». После перекуса и подготовки самолетов мы стали готовиться к отлету. Борзов провожал нас вместе с Фаридовичем, который обещал доставить Геру в ближайшее время в Бенгази или в другой ливийский порт. «За парни ручаюсь. Самолет сейчас начнут разбирать. Кстати, мне Олег сказал, что ты старше их группы на корабле». «Их в каком же ты звании?» – спросил у меня Руслан Фаридович, провожая самолет. «Хм, секретная информация, товарищ полковник!» – улыбнулся я и полез в заднюю кабину. На обратном пути управлять будет Николай, а то у него аж зудит, что он меньше меня на корабль садился. По маршруту связь с нами вел офицер боевого управления на одном из пунктов наведения. Где он тут мог находиться в бесплодной пустыне, сложно понять. Сам полет проходил спокойно. Вся четверка шла на минутном интервале, а рядом постоянно появлялись сопровождающие МиГ-25 и МиГ-23. Ливия оставалась позади, как и странные мысли о том, как же нас так просто впустили в пространство этой страны. «Кстати, полковник, который нас встретил перед Фаридовичем, местный тыловик, считает себя замом старшего группы наших специалистов во всей Ливии», сказал по внутренней связи Николай, когда мы пролетели береговую линию. «И чего ему от нас надо было? Не знаю, но Фаридович чего-то не договорил». На корабле нам сейчас расскажут. Пока ты самолет осматривал, он мне так и сказал. Значит, нас еще ожидают разговоры на корабле. Когда мы зацепились гаком за трос, ощущения были непередаваемые. Будто на родной аэродром прилетели. Так оно и есть, в общем. Вдали от родины эти 300 метров палубы для каждого летчика кусочек дома. Зарулив на стоянку, мы быстро вылезли из кабины. Нужно было сразу доложить о работе комплекса «Оберег». но ну, нельзя же так нас вообще оставлять без ручного отстрела. «Я тебе говорю, нажимал и не работало», возмущался Николай, доказывая свою правоту инженерам. Со всех сторон даже техники собрались, чтобы посмотреть на этот спорт. «Да ты не так делал! Вот если бы Сергей нажимал...» «Я дурак, по-твоему? Если бы так было, то я бы заметил», ответил ему инженер. «Короче, нам пришлось выключить комплекс, чтобы произвести пуск. В чем может быть проблема?» — спросил я. «Будто инженеру лучше знать, как у нас произошло все в полете». «Да нет здесь проблемы! Берем, скидываем контакты, и система обновляется. В следующем полете сможете автоматически и в ручном режиме отстреливать!» Морозов посмотрел на меня и развел руками. В его глазах читалось, что он сейчас задушит инженера. «У меня такого желания не было, но вот поругаться захотелось». «Я вам объясняю, что самолет не автомобиль. Я клеммы с аккумулятора, как и ваши контакты, в полете не скину. Предполагаю, что у вас где-то контакты оборвались, либо подсоединены и не так». В общем, предположил я несколько вариантов причин такого недостатка. За мной даже записали. Пока все это шло, мы уже и на подъемнике успели опуститься в ангар. Закончив обсуждение и поблагодарив всех за работу, мы с Николаем пошли переодеваться». Серый, вот делай, что хочешь, но ключи от души офицерского достань! настоятельно сказал мне Морозов. Сначала мы отправились на разговор к Реброву, но его не оказалось в классе подготовки. Уточнили у инженеров с авиагруппы, где все начальники, они только развели руками. Дыкэ, с утра не видели! Граблины из морских офицеров тоже никто не видел, будто спрятались все от нас. Морозов отправился в каюту, а я к Бурченко. Он-то должен быть на месте. Постучавшись в дверь его жилого помещения, я услышал разрешение войти. «Андрей Константинович, мы на месте!» доложил я, приоткрыв дверь в каюту Бурченко. «О, Сергей Сергеевич, родненький, проходи, садись!» «Спасибо!» ответил я. «Такое приветствие от представителя КГБ напрягает больше, чем направленное на тебя дуло пистолета». «Ну, не смущайтесь. Я вам сейчас чаю приготовлю и послушаю ваш рассказ». «Отдавайте без прелюдии. Я доложу и хочу отдохнуть. День был долгий». «Отказался я от горячего напитка». «Понимаю, понимаю. К вам претензий у меня нет. Выслушаю вас и не буду задерживать». «Вот в словах «к вам претензий нет» что-то однозначно сокрыто». Быстро все рассказал и получил похвалу. Бурченко все же уговорил меня попить чай. «С его слов я узнал, что наш фейерверк бесследно не прошел. У одного из экипажей случился помпаж, но он сумел посадить самолет на палубу. Второму пришлось выключить двигатель и лететь на Крит, выполнять вынужденную посадку». «Мы уже получили недовольную телеграмму от американцев. Уже пошли ноты протеста, крокодили слезы и остальные истерики», — сказал Бурченко. «И что?» «А ничего, я сказал, что у нас вариантов не было, они первые атаковали». «Дайте угадаю, в своем заявлении написали, что имел место небезопасный и непрофессиональный воздушный перехват, который потенциально мог нанести ущерб и травмы всем задействованным экипажам». Бурченко зааплодировал и громко рассмеялся. «Браво, Родин! Слово в слово! Я и объяснил руководству, что перехват был четыре на одного, и в данном случае все средства хороши!» «Это радует! Жаль, что самолет все же выбыл у нас один, и так в меньшинстве!» Бурченко покачал головой, отпил чай и подошел к иллюминатору. Он достал сигарету и закурил. «Вообще-то... Вообще-то три! Вы еще не все знаете!»